«Все хочу спросить», — заминка произнес Фарид. «Что произошло в том доме между тобой и талибом? Скажем так, мы оба получили по заслугам». Фарид кивнул и не стал настаивать. «Оказывается, за время поездки я приобрел друга». «Я тоже хочу спросить, да? Страшно спрашивать». «Рахим хан?» Его нет. Сердце мне сжалось. Он... Нет. Он просто пропал. Фарид вручил мне сложный листок и маленький ключ. Мне передал хозяин его квартиры. Он сказал, Рахим хан уехал в тот же день, что и мы. А куда? Хозяин не в курсе. Рахим хан оставил ему письмо с ключом и распрощался. Фарид взглянул на часы. Мне пора. Я, Сахраб. — Пусть останется ненадолго, — попросил я. — Заберешь его попозже. Я посмотрел на Сахраба. — Не хочешь немного побыть со мной? Мальчик молча пожал плечами. — Ну, конечно, — согласился Фарид. — Зайду за ним перед вечерним намазом. В палате было еще трое пациентов. Двое пожилых... Один со сломанной ногой, другой с астмой, и юноша лет пятнадцати, которому вырезали аппендикс. Старик с загипсованной ногой смотрел на маленького хазарейца, не отрываясь. К моим соседям гурьбой приходили родственники, пожилые женщины в ярких шальвар камизах дети, мужчины в тюбетейках, то и дело вваливались в комнату шумной толпой. С собой они приносили окору нан. Самсу, бериани. В палате объявлялись совершенно посторонние люди. Перед приходом Фариды и Сохраба возник откуда-то высокий бородач в коричневом. Айша спросил его о чем-то на урду. Он не удостоил ее ответом, только обшарил глазами комнату. По-моему, на меня он смотрел дольше, чем на остальных. Когда медсестра сестра опять заговорила с ним, он просто повернулся и вышел. Ты не забылял? Спросил его племянник, пожатие плечами. Ты не голоден. Меня тугостили. Бери они. Вот целая тарелка. Но это пища не для меня. Хочешь? Он покачал головой. Ну, как мне его разговорить? Может, расскажешь что-нибудь? Он опять покачал головой. Я полулежал в кровати. Сухраб сидел рядом на трехногом табурете. Мы молчали. Я задремал и очнулся, когда день уж клонился к вечеру. Сухраб был на месте, сидел и рассматривал свои руки. Когда Фарид забрал Сухраба, я развернул письмо Рахимхана. Дальше тянуть уж не годился. Вот что он писал. Амир Джан, иншалла мое письмо попало тебе в руки. Значит, ты вернулся из своей поездки. Молю, чтобы в Афганистане тебя ждал не слишком враждебный прием, и чтобы с тобой не приключилось ничего дурного. Ты прав. Все эти годы я знал, что произошло между тобой и Хасаном. Он сам мне все рассказал еще тогда, по горячим следам. Ты поступил дурно, Амирджан. Но не забывай, ты был еще мальчик, неопытный и напуганный. Ты сурово судил самого себя, и даже сейчас, в пешеваре, я видел муки совести в твоих глазах. Это добрый знак. Подлец не испытывает никаких угрызений. Надеюсь, поездка в Афганистан положит конец твоим страданиям. Амирджан, мне очень стыдно за ложь, которой мы пичкали тебя все эти годы. Понимаю твое возмущение. Ужасно, что вы с Хасаном не знали правды. Это, конечно, не может послужить никому оправданием, но в те годы в Кабуле предрассудки были порой важнее правды. Амирджан, я знаю, в детстве отец был излишний строг к тебе. Ты страдал и старался завоевать его любовь. Мне было тебя очень жалко. Только прими во внимание». Отец разрывался между тобой и Хасаном, он любил вас обоих, но свое чувство к Хасану был вынужден скрывать. И он лишил своей любви также и тебя, законного сына, наследника всего, что он нажил, в том числе и неискупленных грехов. Со временем, когда обида потеряет остроту, ты поймешь, в тебе отец видел себя». Он был безжалостен к самому себе, а, значит, и к тебе тоже. Оба вы на своей шкуре познали, что такое муки совести. Невозможно описать всю глубину и беспросветность моего отчаяния, когда до меня дошла весть о его кончине. Я любил его, как друга и как прекрасного человека. Хочу, чтоб ты понял, в своем раскаянии отец свершил массу добрых дел. Он щедро раздавал милостыню, построил приют, помогал друзьям деньгами. Порой мне кажется, что всем этим он старался искупить свой грех и преуспел в этом. Знаю, Бог милостив, Он простит и твоего отца, и меня, и тебя. Так прости же и ты, отца, если сможешь, меня, если захочешь». Но самое главное — прости себя самого. Тебе понадобятся деньги. Воспользуйся моими. Это почти все, что осталось от моего богатства. На покрытие расходов должно хватить, а не в ячейке одного пешеварского банка. Фарид знает, какого. Ключ прилагаю.